В XVII веке, когда в Англии была свергнута, а затем снова восстановлена монархия, Оксфорд оставался городом реялистов тогда как Кембридж был оплотом круглоголовых, как называли себя последователи Кромвеля, выходцы из купеческой мещанской Восточной Англии. Будучи ближе к столице в прямом и переносном смысле слова,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 Систему личных наставников, своего рода научных руководителей, персонально прикрепленных каждому студенту. Это дорогостоящее, недоступное для красно-кирпичных вузов система осуществляется не факультетами, а колледжами, хотя в роли наставников выступают профессора и доценты факультетских кафедр.